Шестое. Потеря достоинства. Умение размышлять уже давно перестало считаться достоинством. Вся та неторопливость и некоторая церемонность, которые свойственны человеку, погруженному в размышления, все его торжественные жесты сделались ныне предметом насмешек, и вряд ли найдется кто-нибудь, кто способен вынести такого мудреца старого фасона. Мы думаем слишком уж торопливо, походе, везде. Идем ли мы по улице, занимаемся ли делами, даже когда мы обдумываем весьма серьезные проблемы, мы все же делаем это как-то поспешно. Мы не слишком уж готовимся к решению этих проблем, нам даже не нужна тишина. Порою кажется, будто в нашей голове мы носим некий механизм, который работает, не останавливаясь ни на секунду, работает даже в самых неблагоприятных условиях. В прежние времена, посмотрев на человека, Всегда можно было определить тот момент, когда он решил задуматься. Такое случалось редко и было, скорее, исключением. По нему было видно, что вот сейчас он захотел стать чуточку мудрее и потому сосредоточился на какой-то одной мысли. Для этого он придавал своему лицу такое выражение, какое бывает во время молитвы, и замедлял шаг. «Подумать только!» Человек, к которому пришла мысль, на одной или двух ногах мог часами стоять на улице, не сходя с места. Вот с каким почтением относились раньше к этому занятию.